Глава 5. Она пешком пришла в назначенное место. Смеркалось, пришлось подождать. Уже показалось, что доктор Дарн обманул и не придёт. Однако вскоре появился Силуэт. Он подошёл ближе, на нём была накидка, на голове капюшон. Рот глубоко, но очень тихо вздохнула, понимая, что некто у дома это был доктор Признаюсь, я был уверен, что вы не придёте, испугайтесь, произнёс мистер Дарран. Я не испугливых, ответила дама. Вы тоже подельник Джозефа, спросила следом. Я? Ну что вы? сразу опроверг доктор. Я презираю этого недоноска и изменщика. Он был недостоин Кристин, заявил мужчина. Рут в понимании покивала, затем сказала: Вы любили сестру. У вас была связь «Была», – не стал отрицать Даррен. «Но я никогда не был объектом ее желания, к моему великому сожалению. И я так и остался для нее другом, верным помощником. Расскажите о Линнет Томпсон». Когда Кристин встретила Джозефа, он все еще состоял в отношениях с Линнет. Они даже собирались пожениться. Но Кристин всегда получала то, что хотела. Джозеф стал ее мужем. Но вскоре я узнал, что Линнет оказалась беременна и передал об этом Кристин. Она не могла допустить, чтобы этот ребёнок от её мужа родился, рассказывал доктор, а тело Рут покрылось мурашками. Мы договорились, я приложил усилия, чтобы стать лечащим врачом Линнет. Ей частенько было плохо, и она обращалась за медицинской помощью. Когда она поступила в больницу уже на последнем месяце и провела там несколько дней, Всё это время я поил её ядом, который вызвал выкидыш. Род приложила ладонь на разомкнутые уста и не могла поверить в услышанное. Я делал это всё не из-за денег, которые мне давала Кристин, а ради неё, ради нас, надеялся, что она всё-таки разлюбит Джозефа и станет моей. Но она всё равно встретила другого. Доктор снял очки и потёр переносицу. Затем надел и поднял горестный взор. Рут в прищуре напомнила. «Ранее вы сказали мне, что не знаете, составила ли сестра завещание, в котором обещала упомянуть вас. Однако следом же вы сказали, что Кристин собиралась изменить завещание. Значит, вы все знали. В день пропаж вы посетили ресторан два раза для того, чтобы обсудить намеченное Кристин. Как раз таки вам она доверяла полностью». Вы знали о разводе, как и об измене и завещании. Вас действительно не волновали деньги. Вы были верным псом моей сестры, которая вами ловко управляла, и вас это задевало. Она играла на ваших чувствах и использовала вас. Говорила Рута самым болезненным, что вы водила доктора из себя, внутри его переворачивала. Вы вдвоём убили ребёнка Линетт Джозефа. а они наметили месть и заодно обогатиться с помощью угроз. Именно об этом секрете вы мне ранее сказали. «Только вы солгали, что не знаете деталей», — в рассудительности вещала Рут. Затем она отвела в сторону взор и, мгновение подумав, вернула. «Вот только остался вопрос, как Линнет узнала, что именно вы и Кристин причастны к выкидышу?» «А я не знаю». Со слезами на глазах вымолвил доктор. Рут склонилась поверить, уж больно искренне был у него взор. Мы думали, это отец Ленет замешан и что-то пронюхал. Он ведь не последний человек в городе. Нотариус, к тому же с ним работала Кристин, пока не узнала от меня, кто его дочь. И что вы предприняли? смекала Рут. Я проследил за ним. Он вышел из этой больницы. где навещал в тот день ослабленную после выкидыша дочь. Лена долго не могла прийти в себя. Нотариус проходил тут же между корпусами, где сейчас стоим мы, и я напал на него. Рут выпучила в ужасе глаза и огляделась. От услышанного о нападении и от намека доктора, который полез под накидку и стал приближаться, она перепугалась и попятилась. На улице стемнело. Даррен достал бутылочку с жидкостью. Это яд, который я давал мелкими дозами Линнет, и который залил в рот упавшему с моей помощью ее пожилому отцу. «И которым ты убил и мою сестру!» — воскликнула перепуганная Рут и побежала. За ней ринулся доктор. За углом ожидали констебли и инспектор. Рут рассказала Браунингу о поздней встрече с другом сестры, который наверняка заманивал ее не просто так. Констебли арестовали Даррена. Инспектор похвалил даму за смелость и помощь следствию. Новым днём вымотанная Рут потихоньку собирала вещи для отправки домой. Всё наконец завершилось. Дверь в комнату была открыта, в проёме вдруг появился кучер Кристин. На шорох Рут резко обернулась и ахнула. "Что ты тут делаешь?" настороженно спросила дама. "Мисс Холман, я должен кое-что сказать." вымолвил не столько встревоженный, сколько печальный на вид слуга. Рут внутри себя заволновалась, не зная, чего ожидать. Глаза упали на подсвечник в случае надобности защиты. Кучер набрал побольше воздуха и поведал. «Это я», — рассказал мисс Линнет о том, что и кто сделал с ее ребенком. Рут смотрела на мужчину округленными глазами и тяжело дышала, — он добавил. Мне доверяла миссис Холлман, но я ее предал. Мистер Джозеф встречался с мисс Линнет, но я не рассказал об этом Миледи. Я пошел на поводу у мистера Джозефа, который мне пообещал много денег, когда Миледи после угроз перепишет завещание. В день ее пропажи мистер Джозеф сделал вид, будто нашел письмо у ворот, адресованное Миледи. Он передал ей конверт, в котором говорилось, что... Что если сегодня же Миледи не отдаст все свои сбережения, то некто направится прямиком в поместье Сэра Бредбери и расскажет ему обо всех проделках Миледи за спиной компаньона, а также будут обнародованы все её грязные тайны. Имя африканского мальчика было для безопасности, как конспирация. Но вашим планам не суждено сбыться, смело сказала Рут, важно подняв голову. «Иди сейчас же в управление и обо всем расскажи инспектору». Кучер кивнул и отвернулся, но вдруг вернул голову и добавил. «Я думаю, доктору Даррену незачем было похищать и убивать Миледи. Это сделала мисс Линнет. «Стой!» – громко велела Рут. «Ты знаешь что-то еще? Отвечай!» Кучеру уже было нечего терять, он сказал. После того, как Миледи перепишет завещание, мисс Линнет хотела ее убить. отомстить за ребёнка и за то, что та увела мистера Джозефа. Она просила меня под любым предлогом привести миледи. Однако я больше её не возил, ведь миледи теперь сама водила автомобиль. Затем слуга вышел. "Линет", произнесла себе Рут. Перед отъездом она написала письмо инспектору, в котором рассказала о словах кучера и своих подозрениях, что кучер мог быть любовником Кристин. Вскоре дама отправилась домой в свой город. Прошло какое-то время. Рут возвращалась с кладбища, на ходу покуривая сигарету. Она подошла к дому, вышла из-за угла и вдруг увидела стоящего спиной мужчину в шляпе. К ней повернулся инспектор. "Мистер Браунинг, какая неожиданность", с улыбкой произнесла Рут. Джентльмен снял шляпу перед дамой и поприветствовал. "Как идут судебные дела?" интересовалась Рут. Я как раз приехал, чтобы с вами поделиться, вымолвил инспектор, также улыбаясь. Признаться, женщине даже показалось, что у него возникла к ней симпатия. Но ну, почему бы нет? Я свободная дама в поиске, подумала с весёлостью Рут, поджимая губы, дабы не выдать радости. Мистера Джозефа уже осудили за мошенничество и вымогательство. Ему дали 20 лет, первое поведал инспектор. На его словах Рут сделала тугую затяжку, глядя вниз. Он подметил её переживания. Мистера Финча тоже осудили за мошенничество, доктора Даррана осудили за убийство мистера Томпсона и судят за умышленное нанесение непоправимого вреда здоровью мисс Линнет, что повлекло за собой смерть плода. Впрочем, ему и так светит пожизненное заключение. Рут курила и внимательно слушала. На неё глядел инспектор. Но рассудили за убийство мисс Мегги. Однако она всё отрицала, впадала в истерики и била себя, поэтому ей назначили лечение в закрытой психиатрической больнице. По мне, это очень суровое наказание. Душегубка страшнее любой тюрьмы, говорил дальше Браунинг. Кучер Кристин пришёл ко мне и всё рассказал о своих деяниях. Его тоже осудили за пособничество. Слушающая печально вздохнула и бросила бычок. Инспектор неспеша продолжил. «В похищении и нанесении вреда здоровью Кристин обвинили мисс Линетт, как вы и писали мне. В отличие от доктора Даррена, который после свидания с Кристин оставался в ресторане до его закрытия, что подтвердили официанты, у мисс Линетт на момент пропажи Кристин алиби нет». Рут смутилась и переспросила. «Я не понимаю, если у Линнет нет талиби, то и у Джозефа тоже, ведь они были вместе, по словам кучера». «Верно, были, но совсем недолго». Потом мистер Джозеф вернулся в кабаре. Просто там уже не было той танцовщицы, что поведала вам об отъезде мистера в пять часов. Но рассказала правду о возвращении мистера Джозефа домой около полуночи, к тому же хорошо выпившим. Интимную связь оба отрицают. Нора пособляла Джозефу за его помощь её ребёнку. Мистер устроил девочку в хорошую школу и оплатил обучение. И тогда я допросил Мисс Линнет. Рут полезла за портсигаром и вновь закурила. Она согласилась, что у неё не талеби на время с 6:30 до 9 часов вечера. Значит, она тем самым призналась в нападении на Кристин. Витчер сказал, что она хотела её убить сразу после изменения завещания. Торопливо вмешалась собеседница. Инспектор вздохнул, глядя на курящую даму, и задал встречный вопрос. "Знаете, что меня смущало с нашей первой встречи?" Рут отрицательно покачала головой. "Ваша жемчужная брошь в виде цветка жасмина". Дама в непонимании прищурилась и опустила взор на украшение на груди, куда смотрел инспектор. Их ведь было две, изготовленных по заказу Кристин. для вас обеих, вроде как уточнил он. Именно так, в знак нашей крепкой сестринской любви, уверенно подтвердила Рут. Инспектор покивал, вымолвив: "Конечно". Вслед он добавил: "В первый день нашей встречи у здания управления на вас была такая же брошь". Я обратил внимание. "Да, была на мне моя брошь от сестры", вмешалась Рут. Инспектор вновь загадочно кивал. Именно так, от сестры, но не ваша. А в нашу последнюю встречу, как и сейчас, на вас ваша», сказал он, слегка ухмыльнувшись. Рут едва не выронила сигарету, вновь устремив взгляд на украшение. Затем ее смятенный и взволнованный взор поднялся на спокойного инспектора. Из броши Кристин выпала одна жемчужинка. Она отдала украшение ювелиру, и тот вставил другую, очень похожую, но она всё равно отличается, если посмотреть внимательно. Рут тяжело задышала. "Я вас не понимаю", вымолвила она в прищуре. Инспектор продолжил: "Вы всё очень тщательно продумали. Вы провели целое расследование, чтобы узнать об окружении сестры и их тайнах. который потом использовали против них же. Вы искали подходящего похитителя и убийцу сестры и пытались навести на всех меня. К Джозефу вы питали особые чувства, любовные, но не могли вызволить их наружу и знали, что вы ему совершенно не интересны. Поэтому вы столь яростно обвиняли именно его, копали под него. Затем подвернулась предательница Нора, которая ему пособляла, Скрытный доктор Даррен, мошенник мистер Финч, его брат алчный ювелир и даже его жена Жаклин, помощница ювелира, обеспечившая мужу алиби. И вот наконец мы дошли до Линнет. Впрочем, все они подходили на роль убийцы Кристин, даже сэр Бредбери. Просто до него вам было не добраться. Рут внимательно слушала уже без былого волнения. Скорее её охватило негодование. Я стала бы всем размышлять. Всё вроде бы указывало на Нору, что это она убила Мэгги. Вот только мотив был слабоват. Как служанке, так и Джозефу смерть Мэгги уже ничего не дала бы, она дала только вам. Хотите сказать, что я выбросила свою любимую племянницу в окно? задалась вопросом недовольная Рут. Она была любимой, пока Кристин не изменила завещание. Я нашёл старое завещание, которое было спрятано под сиденьем автомобиля. В нём вас упомянули. Сестра Рания хотела оставить фабрику именно вам, и вы это знали. Кристин вам сообщала о своём решении, касаемо семейной фабрики. Вы ненавидели свою сестру, завидовали её красоте, уму, и она это, кстати, тоже знала. Чувствовала вину за то, что мать отдала всё именно ей, а вам только дом. Роуто усмехнулась. Я бы вам даже поаплодировала, но рука занята сигаретой, сардонизировала она. Кстати, о вашей пагубной привычке, начал инспектор. Она вас и сгубила. О чём вы на сей раз? не убирая хмалки, уточнила дама. Я ещё раз осмотрел автомобиль Кристин более внимательно и обнаружил на полу возле пассажирской двери листик. Под ним остался пепел от сигареты. «Если бы не этот лист дерева, то пепел бы унёс ветер. Ну а на мой вопрос, посчастливилось ли вам покататься на автомобиле, вы ответили нет». Ухмылка Рут сползла. Взгляд направился на дотлевающую сигарету. Она вдруг резко бросила её. «Поздно бросать курить, мисс», — сиронизировал инспектор. Бегая нахмуренным взором и быстро размышляя, дама внезапно с настойчивостью заявила. «Откуда вам известно о жемчужинке в броши и как это относится к пропаже сестры? Вам про брошь наплел доктор Даррен, не так ли?» Именно он обратил на нее внимание и знал, что у Кристин такая же. «Вы о многих многое узнали, всех подозревали, но так и не поняли, что тот, кого вы особенно искали, был совсем близко», – произнес задумчивостью инспектор. И тут Рут вспомнила, как доктор Даррен передал ей слова Кристин о любовнике. Сестра сказала, что их можно перепутать. Младшая тогда подумала о внешности, но сейчас наконец осознала. Инспектор Браунинг, как вас зовут? поинтересовалась она. Кристиан, ответил он. Разница лишь в одной букве. Рут с перебоями вдыхала носом и глубоко выдыхала ртом. инспектор добавил Поэтому мне не нужен доктор или ювелир, чтобы знать о дорогой сердцу Кристин броши и о письмах вам, в которых она делилась переживаниями, рассказывала вам секреты, каких не знал её муж и близкий друг. Лишь обо мне она никому не говорила, и это сыграло против всех вас, окружающих Кристин. Если вы знали об угрозах и о желании Кристин изменить завещание, то почему не помогли своей любовнице Нужно было быть осторожными, выждать, когда шантажисты выдадут хоть какое-то имя. Я собирал улики и искал доказательства. Однако мне всё испортили. Даррен убедил Кристин всё-таки переписать завещание для безопасности. Но ну а вы и вовсе забрали у меня Кристин. И вы же убили Мегги, подставив Нору с этими оконными щепками. Инспектор указал на ладонь Рут и дополнил: В то утро, когда вы плакали о Мэгги и промокали под сухим носом платком, я заметил на нем совсем маленькую капельку крови, а на вашем пальце – занозу. Кровь-то была от шипа роза, а заноза – от оконной щепки. Вам пришлось лезть в пышный куст, чтобы убедиться в смерти племянницы. Вы ненавидите колючие розы и осуждали Кристин за то, что она посадила их вокруг своего дома. Она мне это рассказывала. вздохнул в конце речи крестьянин, вспомнив время провождения с возлюбленной. Рут же вспоминала тот роковой день. Она тайно приехала в город сестры и для убеждения взяла с собой лёгкий чемодан. Покуривая за деревом возле лесной дороги, она ожидала её возвращения в особняк. Когда засветились фары, Рут вышла на дорогу. Сестра, конечно же, остановилась. Кристину видела заплаканную младшенькую. которая с ужасом рассказала, как приехала в гости, но Джозеф выгнал её, силком вытащил прямо за волосы и ударил. Сестра сказала Рут немедленно садиться в автомобиль. Та поставила на сиденье якобы тяжёлый чемодан, держа во рту сигарету, с которой упал пепел возле двери. Затем наступила на сигарету, потушив и для безопасности незаметно просунула в чемодан. Кристин была отвлечена Её нога в туфле случайно соскочила с педали, автомобиль пошатнулся и заглох. А чемодан упал с сиденья. Она взялась за него рукой и поняла, что внутри пусто. Однако не успела толком сообразить. В темноте Кристин потеряла рут, которая оказалась сзади и накинула на шею сестры колючую проволоку, словно шипы роз. Острия проткнули кожу, потекла кровь. Младшая сестра Со стервинением и неистовством тянула проволоку, вонзая шипы всё глубже и удушая. После мучений Кристина умерла и уткнулась головой в руль. Задумчивость Руд перебил инспектор. В день пропажи Кристин я видел её проезжающую мимо управления. Она смело помахала мне в окно, на ней была ваша сестринская брошь, произнёс с горестью он. подняв на мгновение голову в небо. Кристин, предали все, но вы предали её больше всех, ибо доверяла она полностью только вам, даже не мне. Ещё бы немного, после развода мы уже не перестали бы скрывать отношения. Вы также прекрасно знали Аленет. Грут подняла на мужчину глаза, в которых вдруг появились слёзы. Она и сама не осознавала до конца, от чего же эта солёная вода. Меня интриговало, как же вы одна со всем справились и утащили тело. Но после беседы с Линет я понял. Ложь вырвалась орудно повышенном взвинченном тоне. Линет меня не могла узнать само собой. Ведь при встрече вы скрыли облик под чёрной вуалью и большой шляпой. Даже ваши руки были в перчатках. Но осталось всё же кое-что, что дало мне обо всём понять. Линетт сказала, что не знала женщину, которая встретила её в переулке и предложила помощь в устранении негодяйки Кристин, разрушившей ей жизнь. Ведь вы назвались работницей фабрики, над которой якобы издевалась хозяйка. Однако Линетт почувствовала от вашей одежды запах сигаретного дыма. Вас снова подвела пагубная привычка. Пока инспектор говорил, Рут вспоминала дальше. Когда она убила сестру, то достала из чемодана чёрную вуаль и покрыла лицо. На помощь из леса появился тот самый африканский подросток, приёмный сын Линнет. Они вместе унесли тело Кристин, в стоящую неподалёку среди деревьев, в маленькую карету, а затем юнец ушёл. Рут накрыла тело спрятанного в экипаже чёрной тканью, положила сверху чемодан и подняла крышу кареты. За кучера была она сама. Внезапно дама направила на инспектора взор из-под лобья. Ее состояние быстро менялось с печального и взволнованного на ироничное и неистовое. Открывалась ее сущность. «Кристиан, а я ведь у вас забрала не только Кристин, но и ребенка», — намекнула жестокая Рут о беременности сестры. Понимая, что этого прозорливый и хитрый инспектор не знал. «Я теперь она. Все, что было у нее, теперь будет у меня». Со скалом добавила женщина. Ей удалось зацепить сердце некогда сдержанного и прячущего эмоции мужчины, точно поддели острым крючком и глубоко воткнули. Шляпа выпала из его руки. Он сделал шаги ближе и пристально глядя в глаза убийце, всеми силами сдерживая боль, произнёс: "Где Кристин? Что ты сделала с телом? Куда спрятала?" Рут смотрела не менее пристально, со злобой. Вам этого никогда не узнать. Все ваши слова здесь лишь пустой звук. Вы ничего не докажете. Как говорится, нет тела нет дела, заявила дама. Что ты сделала? Сбросила в реку или сожгла? продолжал спрашивать крестьянин. Накал возрастал, эмоции внутри одолевали. Никто прежде не мог вывести инспектора Браунинга из себя. У него были железные нервы. Но сейчас он начал взвинчиваться и часто дышать. Становилось душно и тягостно. Мужчина взялся оттягивать воротник. "Ты монстр", вымолвил он, опустив взгляд. Род повела бровями и выглядела вполне спокойной. "Мы становимся похожими на тех людей, с которыми общаемся", первая произнесла дама. "Раз уж так, то я скажу, что не собиралась убивать Мегги. Я её действительно любила". Она не была похожа на Кристин, не была законченной высокомерной стервой. Той ночью, после скандала с Джозефом и Норой, Мэгги посидела на окне, когда её видел Кучер, а затем она пришла в мою спальню. Я была занята в ванной комнате, пока однако сообразительная племянница не решила залезть в мою дорожную сумку. В ней лежало письмо Кристин для меня, которое она не успела отправить перед смертью. Я нашла его в её спальне, и благо, что не было обыска, иначе констебли бы обнаружили письмо первыми. А в нём сестрица как раз написала, что одна её знакомая видела очень похожую на меня даму в городе. По описанию Кристину знала платье, которое было на мне в день встречи с Леннет. Ведь ткань для наряда дарила мне она. Инспектор слушал и понимал, что не оправдал надежд Кристин. Род договорила Маги принялась меня расспрашивать, подозревать в сговоре с Джозефом или тем же Финчем. Она крепко держала письмо и поспешила к себе, приговаривая, что завтра же утром поедет в полицию. В спальне было открыто окно, она остановилась возле него и глубоко вдыхала свежий воздух. Девочка была расстроена и потеряна. Когда она стояла ко мне спиной, то я подошла и резко толкнула её. Но она упала не сразу. Овзялась руками за плашку, тогда мне пришлось схватить её за ногу и поднять к верху. Магги наконец выпала, но и с ней письмо. Именно из-за письма я была вынуждена залезть в куст роз, а не потому, что хотела убедиться в её смерти. Я видела этот штырь, на который она упала. Так что тут вы ошиблись, инспектор Кристиан, закончила и засмеялась с сомкнутыми губами убийца. Браунинг поднял шляпу. Состояние его было разбитым. Впервые в жизни Рот иронично вздохнула и заявила: "А теперь прошу покинуть мою территорию. Я с вами наговорилась, инспектор. Оплакивайте убитую любовницу в другом месте, например, в управлении". Затем она пошла в дом и заперла двери. В окно гостиной она пронаблюдала уход инспектора к воротам, за которыми его ждал экипаж. Мужчина сел Карета поехала прочь. Рут выдохнула и пошла наверх, по пути попросив слугу принести ей вина. В спальне она сняла брошь и положила в шкатулку к броши Кристин. С бокалом красного дама присела в кресло и одиноко праздновала победу над сестрой, а также получение имущества, что по праву должно было стать её после смерти матери. Не получала материнской любви, так хотя бы деньги. Кристин всегда и все любили больше, чем Рут. Внезапно Рут резко пробудилась от дрёмы, услышав звук разбивающегося стекла. Бокал выпал из её руки. Красное вино разлилось, точно образовалась кровавая лужа. Женщина пристально глядела на пол. Раздался громкий стук в дверь, от чего она вздрогнула. Мисс Холман с тревогой обращался слуга. Хозяйка позволила войти. Вбежав, лакей указал в сторону окна. и в попыхах сказал: "Там, там на вашем семейном кладбище инспектор". Рут выпочила глаза, вслед подорвалась с места и побежала на улицу. Она бежала что есть мочи. Ветер расстрепал её чёрные волосы, щёки покраснели. Оказавшись на маленьком фамильном кладбище, где покоятся только члены семьи, Рут резко остановилась. Глаза её вылезли на лоб, а рот широко открылся. Возле надгробия матери-сестер стоял инспектор Браунинг с лопатой. Могила была вырыта. На грязном сломанном гробу миссис Холлман-старшей лежал труп Кристин. Рут приблизилась и взглянула вниз. Испачканное тело сестры почти разложилось. Было темного цвета, а на шее осталась колючая проволока. По щеке инспектора скатилась слеза. Застыли слезы и в глазах Рут. которая подняла взор на мужчину. Символично, произнёс инспектор. А мне мама в детстве говорила, что монстров не бывает. Как же она ошибалась, не зная вас. Как вы догадались? вымолвила убийца. Инспектор выронил из руки лопату и глядя на Кристин, рассказал: После нашей беседы я сел в экипаж и поехал, но вдруг вспомнил, как однажды Кристин со мной поделилась что её младшая сестра совсем не ухаживает за могилой матери. А остальные всё ухоженные, а лишь мать, на которую род держала сильную обиду, покоилась под землёй, поросшей травой, без единого цветочка. Я вернулся, тайно зашёл в ваш амбар и увидел там лопату, испачканную землёй, что уже засохла. Я взял лопату и пришёл сюда. На могиле вашей матери не было ни травинки, а лежали две красные розы. которую любила Кристин и ненавидели вы. Инспектор присел и с печалью смотрел вниз. Он не уловил, насколько внезапно Рут оказалась рядом и схватила лопату. "Но раз уж вы так любите Кристин и озаботились могилой моей матери, то и отправляйтесь к ним", выдала со скал она и замахнулась. Рут удалось нанести удар по плечу мужчины, задев головой частью ковша. Он пошатнулся. Она замахнулась снова и с рыком со всей силы стукнула, однако попала в землю. Браунинг успел увернуться, и пока убийца вытаскивала лопату из земли, мужчина пнул её ногой. Рот не устояла и упала на труп сестры, провалившись прямо к скелету матери. Инспектор быстро поднялся и взглянул на лежащую на своих некогда близких убийцу. Символично, вновь произнёс он. А Рут перестала шевелиться. При падении она наткнулась шеей на одной из ребер скелета собственной матери. Ребро сломалось и стало торчать острым концом, после того, как младшая сестра скинула на гроб старшую. «Очень символично», — добавил сраженный инспектор и выдохнул.